Потом костер погаснет, и вечер развеет мой пепел над водными просторами. Мой дух уснет спокойно, а если будет мыслить, то это, конечно, будут совсем иные мысли. Прощай! С этими словами он выпрыгнул из окна каюты на ледяной плот, причаленный вплотную к нашему кораблю. Скоро волны унесли его, и он исчез в темной дали. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом «Логос вос Июнь 2008 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал. Вячеслав Герасимов.